Глава 27 Эта неделя прошла для Маши, как в тумане. Нет, она училась на отлично и никогда не снижала планку. Это уже происходило на автомате. Отработки по предметам, подготовка к переводу в другой вуз – все прошло четко. Но тот розовый сироп, что разливался у нее в мозгах… Она уже с первой минуты грезила, как будет учиться там, и прекрасный, любимый, нелюдимый и мрачный ректор Архан все время будет рядом. А еще ее просто обсели сестры. Они давали ценные советы на все случаи жизни. Самый ценный опыт в этом вопросе был у Амры. Ведь Амра училась у Асуров и все это время находилась там. Правда, жила она у сестры и у Эриды, и ей тоже, как принцессе Нагов, обеспечили сопровождение и личную охрану. Но это был невиданный на тот момент уровень самостоятельности. И вот теперь Маша. Папа долгет сказал, что во время обучения она будет проживать в кампусе, как нормальная студентка. Еще никто из умрановских дочерей не проживал в кампусе. Это был прорыв. Взрослые сестры отчаянно завидовали Маше. А мама Лера и тетя Наиля еще подливали масло в огонь, делясь личными воспоминаниями о годах студенчества. Особенно тетя Наиля. Она жила в общежитии и могла столько всего интересного порассказать. В общем, у Маши горели глаза от предвкушения. И уж она готовилась основательно. Девчонки сказали, раз она поедет туда как нормальная студентка, значит, вещи надо брать с собой. Одежду, обувь, всякие мелочи, гаджеты. Когда наступил долгожданный день Икс, Она ждала на террасе с восемью чемоданами. Правда, при виде ее багажа и сопровождения Зейраша перекосила, но даже это не могло испортить ей настроение. Они, наконец, отбыли. Новая жизнь началась. Конечно, водные, которые ему сходу накидал долгитхан Умранов, несколько осложнили Зейрашу жизнь, потому что он планировал забрать Машу и поселить ее в своем доме. А тут пришлось селить девочку отдельно, да еще продумывать, как разместить ее личную охрану, эту Араву Нагов и Асуров. Особенно Асуров, ведь их надо было селить там же. А у него от одной только мысли, что эти наглые чернявые парни постоянно будут торчать с ней рядом, ревность взрывала мозг. Куда смотрел долгитхан Почему у его незамужней дочери в сопровождении одни мужчины? Нет, чтобы послать каких-нибудь теток, раз уж сопровождение необходимо. Зейраж еще готов был примириться с тем, что с ней вместе поедет двоюродный брат. Но эти? Ах, они кровную клятву давали. Так принято. Зейраж подумал, что с этим надо кончать. И что он никогда. Но дальше развить эту мысль не получилось. Ему пришлось срочно заниматься расселением новоприбывших а потом еще битый час разбираться с секретарем, проректором по хозяйственной части и финдиректором института. Потому что в фонд некоего закрытого учебного заведения поступило сразу три солидных гранта. Один от известного бизнесмена Долгитхана Умранова, другой от частного лица Эриды Арраху, а третий благотворитель пожелал остаться неизвестным зираж подозревал, что под этим анонимным пожертвователем скрывается никто иной, как Гарут Амар. Его так и подмывало отправить бессмертному его деньги назад с соответствующей припиской. Но вместо этого он должен был выслушивать восторженные речи своего административного состава. «Вы представляете, какие с этими средствами у нас открываются возможности?» Растекался проректор, закатывая глаза. «Мы сможем полностью отстроить весь жилой и учебный фонд, приобрести оборудование, запустим новые учебные программы», а директор сообщил, сияя от удовольствия. «Это была удачнейшая командировка, господин Архан. Побольше бы нам таких спонсоров». Спорить было бессмысленно. Оставалось только, скрипнув зубами, согласиться. В конце концов, уже к девяти вечера и с этим было покончено. Зейраж отправился навестить Машу, ему нужно было убедиться, что с ней все в порядке. Вопрос с размещением был непростой, но Зейраж решил его весьма удачно. Племянника Далгитхана Умранова, поскольку тот должен был проходить обучение на общих основаниях, сразу же поселил в жилой корпус. Парень был этим очень доволен. Вот и отлично, подумал Зейраж. Пусть поживет жизнью обычных людей и поучится самостоятельности. А Машу с этим пришлось повозиться и поломать голову. В кампусе, помимо главного жилого корпуса, было несколько отдельно стоящих домиков для студентов. И еще имелись домики для преподавателей, каждый из которых был поделен на две изолированные трехкомнатные квартиры с отдельными входами. Он, под предлогом улучшения жилищных условий, отселил двух преподавателей в отдельные домики, а в освободившийся поселил Машу в одну квартиру ее, в другую ее личную охрану. У Далгитхана не должно быть никаких претензий. Мария в кампусе, охрана рядом, все соблюдено. Идти от административного корпуса было недалеко, и пока шел, он предвкушал встречу и размышлял. Сейчас еще не поздно, но скоро ей ложится спать. Незачем девушке засиживаться допоздна, Зейраж собирался проведать ее перед сном, дать указания, как ей вести себя и заодно задание на завтра. Кое-что странное он заметил еще издали. Свет горел только в Машиной половине домика. На той половине, куда он поселил ее охрану, было темно. Уже спят? Какого черта? Они должны охранять ее. Зейраж ускорил шаг. На подходе услышал шум и взрывы смеха. А у самого входа из темноты перед ним неожиданно вынырнул Наг, один из ее охранников. Смерил его взглядом и выдавил подобие улыбки. «Господин ректор!» А потом посторонился, пропуская к двери, за которой как раз и слышались голоса и смех. Зейраж едва сдержался и не влетел, как собирался сначала, а спокойно открыл дверь. «Он думал, эта девчонка тихо сидит и готовится лечь спать? Как же!» В гостиную набились ее телохранители и Мехидар. Все они сидели там, травили байки и ржали. Разумеется, при его появлении веселье прекратилось. Зейраш обвел взглядом всех, особо задержавшись на сидевших на диване асурах, отметив про себя, что надо завтра с пристрастием прогнать их по всем предметам. И взглянул на часы. Намек был понят правильно. Личная охрана Марии тут же испарилась. Остался ее двоюродный брат Мехидар. Зераш вскинул бровь, недоумевая. Ему что, отдельное приглашение требуется? А тот сначала улыбнулся ей и шепнул. «Увидимся завтра, сестричка». А после кивнул ему. «Добрый вечер, господин ректор». «Добрый», — проговорил он нейтральным тоном и проследил, как будущий родственник вышел за дверь. А потом вернулся к Маше, собираясь спросить, какого черта здесь было. Но она уже подошла к нему, стояла рядом и смотрела на него сияющими глазами. И у Зераша злость как-то испарилась. Хм! прокашлялся он. Мария, завтра будет сложный день и. да! кивнула она, глядя на него. Зейраш просто пожелал ей спокойной ночи и ушел. Что бы он сдох. Стоял потом перед ее домом в тени аллеи. Хотелось послать все в бездну и вернуться. Дать, наконец, это себе и ей. Но он обещал, что не прикоснется к ней до свадьбы. Какой он был идиот, что согласился. Но дело уже сделано. Сейчас Зейраж смотрел, как гаснет в ее комнатах свет, и думал, как обставить все так, чтобы появление Марии Умрановой в институте не привлекло внимания остальных студентов. У него даже возникло несколько идей. Он думал, что ее появление пройдет незамеченным. Легче было шило в мешке спрятать. Ночь накануне первого дня обучения была полна волнений, как перед экзаменом. Маше снились разные сны, в которые неизменно вторгался ее мрачный зираж с горящим взглядом. Потом сны сменились, стали сумбурнее, а некоторые картины были такие жаркие, что ее заливало томлением. Но утром она чувствовала себя на удивление бодрой. Все, что было вчера, разложилось по полочкам и осмыслилось. Хотя, конечно, сложные моменты еще оставались. Машу немного напрягало, что Зираш не представил ее официально как свою невесту, а поселил почти инкогнито. Потом она подумала, что так даже лучше. Узная преподавателя, что она невеста ректора, да еще и ее папа перевел институту Грант, ей будут делать поблажки. А это было бы совершенно излишне. Свои отличные оценки Маша всегда зарабатывала сама. То, что пришлось сменить профильные предметы и перебраться в другое полушарие с несколько иным энергетическим фоном, ее не пугало. Напряжется и нагонит, не страшно. Языковой барьер и различия в менталитете тоже проблемой не были. В конце концов, все это легко решалось посредством магии и просто умения вести себя. Немного смущало, что здесь новое место, и ей придется нарабатывать авторитет с нуля. В своем старом вузе Маша была популярной девчонкой, королевой курса, и тут она не собиралась опускать планку. А это значит, поставить себя надо с самого начала. Идей на этот счет у нее было полно. И да, ей хотелось произвести впечатление на господина ректора. И главное, в первый же день не опозориться и не опоздать. Одежду она подготовила с вечера, а утром быстро собралась. К тому времени, когда за ней зашли парни, она уже допила кофе и дожевывала рогалик. Оставалось только сунуть ноги в туфли, и можно было идти на занятия. Времени до начала оставалось достаточно. Они не стали перемещаться, а решили пройтись пешком. Территория здесь была ухоженная. Дорожки, аллеи, аккуратные стриженные газоны. Было на что посмотреть. Они так и двинулись все вместе к учебному корпусу, где должно было проходить первое занятие. Маша и пятеро парней. Мощные, видные асуры и красавцы Наги на них шеи сворачивали, а ей свистели вслед и отвешивали комплименты. Вернее, пытались. Несколько предупреждающих взглядов, и местные мачо поутихли. Однако особо дерзкие, кажется, не вняли. Парни собирались им доходчиво объяснить, что не надо нарываться. Но тут на аллее, ведущей к учебному корпусу, появился сам грозный ректор Зейраж Архан. Зейраж собирался зайти за Машей сам, отвести на занятия и предупредить преподавателя, что она будет заниматься по особой программе. Однако, когда он подошел к домику, девушки там не было, не оказалось на месте и ее личной охраны. Куда эта девчонка сунулась одна? Хорошего настроения ему это не прибавило. Зираж был насторожен и раздражен уже с утра и тут же бросился ее искать. И он ее нашел. Стояла, затянутая в черную кожу, золотистые волосы блестели на солнце, а голубые глаза так и сияли. Рядом с ней команда ее охраны, а вокруг уже столпилась половина самых отчаянных отморозков института. И, похоже, прямо здесь и сейчас намечалась разборка. Первая мысль была — всех в карцер. А ее черный кожаный костюм живо напомнил ему междумерье, их дни и ночи, проведенные там. Шалаш. Зейраш на мгновение задохнулся от острой волны чувств. Но все это пришлось безжалостно подавить. Он резко выдохнул и, подойдя ближе, строго спросил. «Что здесь происходит?» «Ничего особенного, господин ректор», — начал один из самых наглых местных красавчиков, молодой сильный маг. Мы хотели объяснить новеньким, как пройти к учебному корпусу. И выразительно покосился на Машу, обозначая для остальных свой интерес. — Ты покойник, — подумал Зейраж, а вслух сказал. — Новенькие обойдутся без вашей помощи. Учебный корпус в двух шагах. А вам советую подготовиться. У вас сейчас моя пара. Будет блиц-опрос. — Как? Но... — осекся и нахмурился молодой маг, оглядываясь на товарищей. Что-то неясно? холодно спросил Зейраж. Нет-нет, все понятно, господин ректор. Зейраж коротко мотнул головой и прошел дальше, еле сдерживаясь, чтобы не раскатать всех на месте. Только что гудевшая вокруг них толпа мгновенно рассосалась. На аллее перед корпусом остались только они. Маша смотрела своему жениху вслед и не могла понять, что такого ужасного произошло. Она так рада была его видеть а он даже ни разу не взглянул в ее сторону. «Пойдем!» – негромко окликнул ее Мехидар. «Да!» – Маша нехотя вынырнула из задумчивости и направилась к ступеням крыльца. Вот уж действительно появление не прошло незамеченным. Их всю дорогу сопровождали шепотки и косые взгляды, зато аудиторию нашли быстро. Маша уселась на свободный ряд ближе к окну, а парни вокруг нее. По времени лекция уже должна была начаться, но преподаватель задерживался. И в аудитории стоял легкий гул, а взгляды, направленные на них, стали заинтересованными до неприличия. Девицы, не скрываясь, разглядывали красавцев нагов и асоров Пустовавших мест было полно, и туда явно никто не собирался садиться. Но тут желающие неожиданно нашлись. Четверка молодых магов приземлилась рядом с ними, Одни из них, не обращая внимания на предупреждающие взгляды сидевших с этого края асуров, прямо обратился к ней. «Как тебя зовут, крошка?» И именно в этот момент дверь резко отворилась. Вошел преподаватель и с ним ректор Архан. Все мгновенно замолчали, а Маша покраснела и замерла, глядя перед собой. Она ничего плохого не сделала, но он успел все услышать. И теперь испепелял взглядом того мага, и даже не смотрел в ее сторону. Повисла тяжелая пауза. Наконец, ректор сказал, «Я собирался познакомить вас с новыми студентами и обвел взглядом зал. Но я вижу, вы прекрасно справляетесь с этим сами». Его голос звучал жестко и насмешливо, и он по-прежнему игнорировал ее, как в те времена, когда они занимались в зале для беседы. Это было обидно, Маша уставилась в окно. Как Зейраш не спешил, пришлось потратить несколько минут на Блиц-опрос. Он накидал вопросов, а потом оставил группу, зная, что этого задания им хватит на всю пару. А сам, наконец, освободился, чтобы позаботиться о Маше. И что он здесь видел? К ней опять приставал какой-то молодой идиот. Зейраша распирала от ревности и злости. «Посмотри на меня!» Приказывал ей мысленно, но она не желала смотреть в его сторону. Она смотрела в окно. А он продолжал, обращаясь уже к преподавателю. «И раз уж знакомство произошло, я забираю у вас группу новоприбывших. Надо проверить уровень их способностей и владения магией». «Да, да, конечно», – проблеял, мало что понимавший преподаватель. Зераш кивнул ему и сказал – «Вы, шестеро, прошу следовать за мной». И вышел первым. Дождался их уже снаружи, а потом прямо направился в свой ректорский кабинет, не оглядываясь, идут ли они следом. Но у двери приемной все же обернулся. Все шестеро стояли за ним. Мария смотрела себе под ноги. «На меня смотри!» – рыкнул он мысленно, а потом открыл дверь в приемную, на ходу предупредил секретаря я занят не беспокоить и отпер дверь своего кабинета прошу махнул рукой предлагая всем садиться а ей показал на отдельное кресло но упрямая девчонка села вместе со всеми она с ума его сведет однако надо было начинать Зираш вызвал мехидара племянника долгитхана умранова и спросил потирая переносицу то что ты нак я знаю какой у тебя дар «Все стихийный», — ответил тот. Перекатил в пальцах язычок пламени, потом снес его порывом ветра, превратил в водяной шарик и снова впитал в ладонь. А после этого обернулся к катке с фикусом, стоявшей у окна ректорского кабинета, и направил на нее ладонь. Земля в катке тут же разрыхлилась и вспучилась, а фикус на глазах вымахал вдвое мальчишка все стихиник, да еще владеющий жизненной силой?» По-простому выражаясь, ведьмак? «Очень редкий дар для Нага». «Хорошо», — сказал Зейраж. «Следующий». Поднялись Наги, бывшие его секьюрити. Он остановил. «Не надо, вас я знаю». И повернулся к Асурам. «Вы». Первым поднялся мощный, но стройный чернявый страж. «Что ты можешь, кроме пространственной магии?» А тот хмыкнул. — Могу придержать твою жизнь, ректор. Зейраж и так был зол, а тут разозлился окончательно. — Попробуй. Встали оба в пару. И встал против них. Он готов был размазать обоих, и поединок воли уже начался. Но тут Маша кинулась между ними, защищая своих телохранителей. — Не надо, прошу. Вышло неожиданно, все замерли. Зейраж опомнился первым. «Всем выйти! Мария, останьтесь!» Как будто гром грянул. «Ты как?» – смотрели на нее Михидар и телохранители. «Нормально!» – кивнула она. Не сразу, но парни вышли. Как только за ними закрылась дверь, Зираш резко притянул ее к себе и открыл портал. А в следующее мгновение они были уже в Междумирье, на той самой поляне, где стоял их шалаш.